застыло выражение только неьер и наша контора де юры с огромной очередьью и тоби это сказочно просто волшебно я слов нет прошептала повару ну как кулинарная магия весело ответил тобиас лорд наир «Привёз лучшего повара столицы». «Лучшего?» Мне вспомнилась ресторация «Золотая арфа» в столице. Паштет из чёрного гриба, созданный благодаря кулинарной магии, и почему-то глаза магистра. Впрочем, я в последнее время всё чаще замечала за собой при любом упоминании о чёрном появление мыслей о Риане. «Дэя», — позвал Тоби.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 А вампир Лорд Элгет не столько потому, что являлся специалистом родовой почти необратимой магии и мог защитить даже от неё, сколько из-за того, что являлся преподавателем в Школе Искусства Смерти, и ему доверял Лорд Элохар. «Госпожа Ариаты, нужно ваше мнение». Мастер-кондитер Миллоуин появился совсем неожиданно. Протиснулся между демоном и вампиром, наплевав на их недовольство,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 Великий Риантьер, член Ордена Бессмертных, Первый Меч Империи, магистр Темной Магии и Искусства Смерти, сочетается браком с Жемчужиной Приграничием, героиней ардама самой талантливой адепткой Академии Проклятий и прославленной совладелицей сверхпопулярной конторы частного сыска Де Юре. Бракосочетание состоится в Императорском Дворце в Пополудни,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 «Да, лорду дико повезло. Мы с вами полностью согласны и ждем вас для обсуждения степени везения лорда Тьера. Обсуждение состоится в Императорском дворце в пополудне двадцатого дня летнего солнца нынешнего года. С уважением, старейшины гномьи общины». Дочитав, хмуро посмотрела на господина Мэллоуина, но тот, нетерпеливо потирая ладони, потребовал –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 следователю лорду Найтесу, что вот этот вариант самый, что ни на есть, лучший. Покивав, осторожно спросила. «А Юрао где?» «В больном зале», — подхватывая меня под локоток и собирая все карточки, сообщил почтенный гном. «Поспешим, госпожа Риаты. Токма ради вас типография уважаемых братьев Селон сегодня допоздна работает».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 пригласить вас на бракосочетание лорда рионатьера и госпожи дериаты бракосочетание состоится в императорском дворце по полудни двадцатого дня летнего солнца прочла подняла благодарный взгляд на юрау и тихо сказала спасибо меня покровительственно похлопали по плечу и поинтересовались леди ир приходила с утра шесть раз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 не суждено было сбыться, так как... «А вот и Дэя!» — хищно улыбнувшись, произнесла леди Верес. «И все бы ничего, но охрана моя до меня добраться еще не успела, а Шайен и Верес рядом заблестела, проявляясь дара, и это было уже невесело». «Дорогая, мы тебя похищаем!» — торжественно сообщил мне возрожденный дух. «И быстро!» Добавила леди Верес, принюхиваясь. Откровенно говоря, я собиралась отказаться. Более того, в доме Риана имелась пара интересных книг, до которых мне не терпелось добраться. Но в этот самый момент на одной из трёх лестниц, ведущих со второго этажа вниз, показалась леди Тьер. И над толпой снующих служащих, чиновников и придворных раздалось. «Где леди Риатте?»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 ирена в итоге я не видела уже два дня ты чего нахмурилась поинтересовалась леди веррес вглядываясь в подъезжающую к нам карету рена долго нет призналась я и не будет сегодня точно сообщила дара а где они прозвучала как крик да так громко что несколько идущих по дороге гномов на нас оглянулись и и вдруг Тут же заулыбались, поклонившись, как старый знакомый. И я услышала отдалённое. «Это сама госпожа Риате». Больше я ничего не слышала. И вообще, подъехала карета клана оборотней, которому принадлежала леди Верес. Перед нами открылась дверца, но мои сопровождающие, вместо того, чтобы сесть, стояли обе и хмурились. Причём Дара так вообще выругалась, помянув бездну. «Что-то не так?»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 Объединяла бы семейная. «А еще...» — прошипела Дара. «Оказывается, в контракте есть пункт о разводе. И вот эти бородатые низкорослики говорят о том, что когда ты, вертихвостка, нагуляешься со своим темным, то вполне созреешь для разумного брака с Найтасом. Убью! Я им эти борды в грязные «Дара, не сейчас» оборвала юля леди Верис. К тому же в чем-то гномы правы. Возрожденный дух крутанулась и увеличившимися втрое глазами уставилась на капитана. шаена улыбнулась и провокационно поинтересовалась. Не вы ли, вестник смерти, доказывали мне не столь давно, что лучше бы Дея осталась лохаром? Дара покраснела вся, включая одежду, которая до этого была, как у капитана Вереса чёрной формы школы искусства смерти, и исчезла. Вот она была, вот её нет. Меня же Шаена подтолкнула к карете. Едва мы сели, и экипаж тронулся, пояснила свою реплику. Она просто пообщалась с Тарагом, теперь переживает за школу. «Почему?» — спросила я, поправляя платье и завидуя капитану, потому как в брюках было куда удобнее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 Знала ли я о чувствах лорда Даррена и Лохара ко мне? Несомненно, знала. Знала больше, чем кто бы ты ни было. Но что я могла сделать? Внезапно в карете замерцало, и сияние оформило сидящую рядом со мной Дару, которая угрюмо пробурчала. Он после у Селены дольше пил. Неа, месяц, не согласилась Вереса. Магистр, конечно, иной раз любит упиваться жалостью к себе. Примерно так раз в десять лет. Но он слишком деятелен, чтобы излишне долго пребывать в подобном состоянии. На месяц нам будет непросто, не спорю. Я с надеждой посмотрела на капитана. И Шаен, улыбнувшись мне, продолжила. «Ко всему прочему, я знаю магистра смерти, д Наверное, потому что много лет безнадежно любила».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 А, заметив мой взгляд, возрождённый дух проговорила. «Да, что-то в этом есть. К примеру, когда на границе с бездной погиб его наставник Харшак, лорд Илахар к вину даже не притронулся. Зато был выстроен новый тренировочный полигон. Изменена программа, и школа вся сверкала на драйное блеска «Вот-вот», — улыбнулась Вереса. «А я тебя о чём?» Приободрённая выводами куратора, я расправила плечи и обратилась к Даре. «Где Рен?» Дух смерти отмахнулась от меня короткой фразой. «Листар топит!» После чего спросила у Верес. «Думаешь, переживать не о чём?» Капитан поправила воротник своего строгого чёрного мундира с пуговицами в виде человеческих черепов. Пожала плечами и ответила. Эллахар Диамандара. Повторюсь. Де-мон. Он был влюблён в Василену и отпустил её. Он был влюблён в Дею и тоже отпустил. Да, ему будет тяжело. Да, потратит некоторое время на то, чтобы пережить очередную безнадёжную влюблённость. Но поверь мне, если бы он действительно любил... Нитьерр. Никто-либо иной не брался бы в расчёт. «Демон — это тебе не тёмный лорд. Здесь не о благородстве, ни о понимании, ни об играх речи уже не будет. Он — демон, свою женщину схватит и утащит к себе, там, где кроме него до неё более никто не доберётся». Вычленив из слов вере самое главное, «Не стоит переживать о лорде Лохаре. Я...» уделила всё своё внимание главному. «Листар топит?» Дара, издав страдальческий вздох, раздражённо спросила. «Дея, а что тебе непонятно?» «Да, топит листар. Между прочим, задела». «И так ему и...» Недослушав, я закатала рукав, вытащила нитяной браслет и сжала узелок. «И ничего».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 Затем Верес закрыла глаза, улыбнулась, кивнула кому-то или чему-то и, приоткрыв ресницы, взглянула на меня, чтобы сообщить. «Магистр смерти просит тебя, Дея, не отвлекать их от празднования дня предстоящей свадьбы лорда Рианатьера». Нахмурившись, я сложила руки на груди и спросила. «Леди Верес, а вы можете кое-что передать магистру Илахару?»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 Весело переглянулись. Далее состоялся выразительный, благодаря мимике, но совершенно беззвучный диалог. А затем леди Верес, которой после отрицательного даренного мотания головой выпала сомнительная честь мне поведать причину похищения, объявила. «Дээ, так как твой, не в меру наглый, дроу, гном его происхождения, всю организацию свадьбы, взял на себя»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 что свадебное платье я хотела выбрать сама. Это единственное, что я вообще хотела выбрать сама. Ну, еще свадебный костюм для Риэна. Именно поэтому платье и оставалось тем, что Юрау не заграбастал себе из всей организации свадьбы. Потому что такое мы даже предполагать не могли. В карете вмиг потемнело. Я выглянула в окно и поняла, что мы сейчас перемещаемся